Глава 17. На часах было около шести вечера, когда ему позвонил Лопес. «Мы опросили всех, кто мог видеть погибшую на пляже», — сообщил он. «Нашли сотрудника, который дежурил там. Утром пляж был почти пуст. Только одна пара наших гостей, кажется, немцев или финнов, и больше никого. Никто из наших русских друзей на пляже не появлялся. В этом можно не сомневаться». «На всякий случай мы показали фотографию Достана Кумарбекова в тех магазинах, чеки от которых он нам показывал. Во всех трех магазинах подтвердили, что он сегодня там был. Получается, что мы потеряли самого важного свидетеля или самого главного подозреваемого. Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Кумарбеков уже вернулся? Еще два часа назад». Он в ужасном состоянии. Мы буквально насильно отправили его в ресторан, выпить кофе и немного поесть. Боюсь, что завтра здесь появится посол России и посол Казахстана, хотя у этой пары было российское гражданство. Комиссар Аламейда сказал ему, что хочет послать своих сотрудников, которые более внимательно осмотрят вещи погибшей. И Кумарбеков дал свое согласие. Сейчас они как раз работают в их номере. Может, что-нибудь и найдут. «Понятно. Держите меня в курсе дела, если возможно». Дронго положил трубку и посмотрел на Джил. Она ничего не спросила, только пожала плечами. Примерно через полтора часа они решили спуститься в ресторан, чтобы поужинать. Но тут снова позвонил следователь. «Вы можете спуститься в кабинет директора?» – нервно спросил он. «Опять что-то случилось?» «Да, чрезвычайные обстоятельства. Комиссар уже здесь и просит вас срочно спуститься». Виновато посмотрев на Джил, Дронга произнес. «Меня опять зовут». «Я уже поняла. Иди, конечно. Только будь осторожен». Он спустился вниз по лестнице, прошел к кабинету директора. Там уже сидели комиссар и следователь. Было заметно, как сильно они волнуются. «Посмотрите», – протянул ему какой-то листок бумаги Аламейда. «Это была копия письма погибшей». В нем она писала, что чувствует опустошенность и депрессию, и не знает, как ей быть, особенно в разговорах с Фигуровским, который все время давит своим авторитетом и безобразно ведет себя по отношению к своим сотрудницам. «Вы нашли оригинал письма?» – спросил Дронга. «Да, среди ее вещей. Оно лежало в ее записной книжке, за обложкой», – сообщил Аламейда. Мы уже отправили его на экспертизу, но даже визуальное сравнение с ее подчерком позволяет утверждать, что письмо написано ее рукой. Кому оно адресовано? Адресата нет, это всего лишь половина письма. Вы показали его Кумарбекову? Да, он в очень плохом состоянии, но утверждает, что никогда раньше его не видел и ничего о нем не знает. Мы отправили письмо на срочную экспертизу вместе с образцами ее почерка. «Чтобы получить быстрое заключение, письмо переслали в Мадрид. Там есть специальная лаборатория. Через два часа уже получим конкретные результаты». «Странно», – задумчиво произнес Дронга. «Я мог ожидать всего, чего угодно, но только не этого письма». «Оно все объясняет и все меняет», – заявил Аламейда. «Эта женщина так и не смогла оправиться от своего неудачного первого брака, что сказалось на ее психическом состоянии. Все говорили о ее возможных эмоциональных срывах, различных депрессиях. Очевидно, она чувствовала, что в компании выглядит явно лишним элементом на фоне предприимчивого и делового Михаила Фигуровского. К тому же ее очень раздражало его брутальное поведение. В какой-то момент она просто захотела положить этому конец и пошла на сознательное устранение своего компаньона. Возможно, у нее были и другие, не личные, а очень корыстные мотивы. И тогда она решилась на этот отчаянный шаг, но забыла свою ручку в спальне Фигуровского. Я думаю, наш эксперт не станет придумывать возможность интимной встречи погибшей с Фигуровским. На фоне его супруги она смотрится более чем непрезентабельно. Комиссар торжествующе поднял руку. Она поняла, что совершила страшное преступление и просто не выдержала. К этому мы сами ее подтолкнули, начав демонстративную проверку отпечатков пальцев. И она поняла, что проиграла, поэтому сама приняла яд и заснула, сидя на пляже. Вот собственно и разгадка всей этой истории. Он посмотрел на Дронга, словно ожидая аплодисментов. Но тот молчал, молчал и Лопас. Давайте дождемся результатов экспертизы, наконец предложил Дронга. А я пока вместе с женой пойду на ужин, иначе это расследование в конце концов разрушит мою семью. Встретимся с вами через два часа, сеньоры, когда мы будем знать результаты экспертизы. Он повернулся и вышел. Не хочет признавать чужого превосходства, пробормотал Аламейда, но ему все равно придется согласиться с моей версией. Дронго зашел за джил, и они вместе спустились в ресторан Лабрис. Через полтора часа Лопес снова позвонил, как раз в тот момент, когда они вернулись после ужина, в свой номер. И Дронго в очередной раз спустился вниз. Его встретил ликующий Аламейда. «Все подтвердилось!» – крикнул комиссар. «Это ее письмо!» Эксперты в этом абсолютно убеждены. Теперь нет никаких сомнений. Это она сначала отравила своего компаньона, а затем покончила с собой. Когда было написано письмо? — спросил Дронга. Эксперты считают, что несколько месяцев назад, — сообщил Аламейда, — но это уже не так важно. Возможно, она вынашивала свои планы в течение достаточно долгого времени, поэтому и хранила это исповедальное письмо. Возможно, писала его отцу или мужу, и это все объясняет. Мы уже сейчас можем объявить, что убийца сеньора Фигуровского найден, и закрыть это уголовное дело». Дронго взглянул на Лопаса. «Вы тоже так считаете?» Следователь молчал. Было понятно, что он колеблется, с одной стороны не решаясь оскорбить комиссара своим скептицизмом, а с другой понимая, что все произошедшее напоминает плохо разыгранную криминальную комедию. «Пока не знаю», — наконец признался Лопас. «А если все это хорошо подготовленная инсценировка?» — предположил Дронго. Ведь вы не нашли ее отпечатков пальцев в спальне. «Как это не нашли?» «Именно там мы их и нашли», — возразил комиссар. «Это были не ее отпечатки, а ручка с отпечатками», — напомнил Дронга, «А ее вполне могли вам подбросить. И отрывок из письма, так, кстати, оказавшийся в ее записной книжке, тоже вызывает у меня большие подозрения. Тогда получается, что у нас по отелю ходит неизвестный убийца, о котором мы ничего не знаем». — разозлился комиссар. — В таком случае, сеньор-эксперт, я прошу вас назвать его имя. Не можете? Тогда не мешайте нам работать. Я считаю, что мы сделали свою работу и нашли разгадку обоих преступлений. В первом случае сеньора Фигуровского отравили, во втором это было самоубийство. И на этом дело о преступлениях в отеле будет закрыто. Вы услышали мои слова, сеньор-эксперт? «Я плохо говорю по-английски, но готов повторить это вам через переводчика». Он покраснел от возбуждения и, уже никого не слушая, махнул рукой и выбежал из кабинета. «Вы должны понять состояние комиссара», – немного виновато развел руками Лопес. «Два подряд преступления в таком элитарном отеле. Ему уже звонили из Севильи и Мадрида. Если так пойдет дальше, то у него тоже будут большие неприятности». «Мы – туристическая страна, сеньор дронга и в период экономических кризисов – это самая прибыльная отрасль нашей экономики. Мы не можем позволить, чтобы на территории самого элитного отеля Южного побережья происходили такие события. Я вас понимаю, – кивнул Дронга, но мне кажется, все слишком тщательно продумано, чтобы быть правдой. У нас не осталось больше никаких зацепок, – заметил Лопас, и никаких других версий. «Я сегодня попытаюсь просмотреть сайт их компании», сказал Дронга, «А заодно хотел бы узнать, кого именно видел на пляже сотрудник отеля. Какую немецкую пару?» «Возможно, это были не немцы», предположил Лопас, «Но уж точно не русские. Мы все проверили». «Тем не менее, я хотел бы с ним переговорить. А еще у меня к вам большая просьба. Мне нужно знать, когда и где члены группы прибывшие вместе с Фигуровским и Молдобаевой, получали шенгенские визы и когда в последний раз пересекали границы шенгенской зоны. Думаю, это можно организовать достаточно быстро, получив данные через ваши компьютеры. У вас появилась какая-то версия? Хочу проверить некоторые свои подозрения. Можете сделать запрос быстро? К сожалению, только утром, сейчас уже поздно, и ответ может прийти не так скоро, как вы думаете. «Сделайте запрос утром», — согласился Дронга. «Только уточните данные по всем четверым, оставшимся в этой компании. А еще лучше, по всем шестерым, ведь семейные пары должны были получать шенгенские визы вместе. Заодно сделайте запрос и на пару Визанкин-Хворостова». «Я все сделаю», — заверил его Лопас. Дронга вышел из кабинета в расстроенных чувствах. Он понимал негодование комиссара и сомнения следователя. В эту ночь он почти не спал, сидя перед своим ноутбуком и читая данные с сайта компании. Джилл иногда входила в комнату, где он работал. Благо, в их номере было две комнаты, и он мог работать, не мешая ей спать. К утру он составил небольшой список вопросов, на которые у него пока не было ответов. В десять часов утра ему позвонил Лопес. «Мы сделали срочный запрос», – доложил он. «Спасибо», – поблагодарил его дронга «Я почти всю ночь просидел над их официальным сайтом, читая информацию об этой компании. Удивляюсь, как люди могут сознательно выставлять в интернет все свои недостатки и достоинства. Что-нибудь выяснили?» – поинтересовался следователь. «Кажется, что-то начинает прорисовываться», – признался дронга, «Но пока я занят проверками своих подозрений и возможных версий». И мне очень нужен тот самый служащий отеля, который дежурил на пляже. Как его зовут? Можете узнать у портье, посоветовал Лопес. Он скажет точнее. Я его уже предупредил. Кажется, Антонио, хотя не уверен. Это достаточно распространенное имя на побережье. После разговора со следователем Дронго поспешил вниз. Портье подтвердил слова дежурившего вчера на пляже Антонио, что к погибшей женщине никто не подходил. И на пляже почти никого не было, кроме пары иностранцев. Кто это были? Ему показалось, что немцы или скандинавы, сообщил портье. Но точнее он сам вам расскажет. Он сейчас в отеле, и я могу его позвать. Позовите, попросил Дронга. Появившийся через десять минут антония подробно рассказал, кто именно был на пляже. Даже показал на пару, сидевшую за столом в ресторане. Это были иностранные туристы, очевидно, все-таки скандинавы, приехавшие сюда отдыхать. Мужчине было за пятьдесят, высокий, белобрысый, с немного смешным утиным носом и пухлыми губами. Женщина чуть моложе, где-то около сорока, с темными волосами и светлыми глазами. Дронгов вспомнил, что встречал их несколько раз за завтраками и обратил внимание на их речь. Это скорее гости из Финляндии, так как язык их был достаточно сложным. Он поблагодарил Антонио, вернулся к Портье и поинтересовался у него. «У вас в отеле есть гости из Финляндии?» «Нет, сеньор», — ответил Портье, проверив по компьютеру списки гостей. «А из Швеции?» Они уехали неделю назад. Снова после минутной проверки сообщил Портье. «Может, из Дании или Норвегии?» «Нет, у нас давно не останавливались гости из этих стран». «Странно. Дронго отчетливо слышал, как гости разговаривали на малопонятном языке и были похожи на скандинавов. Может, прибалты?» «Проверьте еще гостей из Литвы, Латвии и Эстонии», – попросил он. «Из Латвии у нас были гости в прошлом году», – сообщил портье. «Сразу четыре семьи. Они отдыхали две недели. Но на сегодняшний день, кажется, у нас никого нет». «Сейчас проверю». После небольшой проверки он подтвердил. «Гостей из этих стран в отеле нет. Хотя, подождите, есть пара гостей из Эстонии. Семья Хаавауке, сеньор Анс Хаавауке и его супруга Делия. Они должны уехать через три дня. Да, сейчас они в нашем отеле. Гости из Эстонии», подтвердил портье и назвал их номер. «Понятно, спасибо!» – уже на ходу крикнул дронга и почти бегом помчался к кабине лифта. Он вышел на третьем этаже и направился к номеру эстонских гостей. Остановился перед дверью и неожиданно услышал, как эстонка разговаривает и довольно прилично на русском языке. дронга прислушался. «И они должны понимать, что мы не можем здесь долго оставаться после случившейся трагедии», – говорила она кому-то. «Повезло!» Радостно подумал Дронга и позвонил в дверь.